Александр Берг, Комдив «Вспомните, ребята, вспомните, ребята, разве это выразить словами, как они стояли у военкомата с бритыми навечно головами? Вспомним их сегодня всех до одного, вымыстивших страшную дорогу. Скоро кроме нас уже не будет никого» то вместе с ними слушал первую тревогу. И когда над ними грянул смертный гром трубами районного оркестра, мы глотали звуки ярости и муки, чтоб хотя бы музыка воскресла. Дмитрий Сухарев Глава первая 28 декабря 1941 года, Москва. К себе я прихожу от какого-то неудобства, не сразу понимаю, что это. Состояние, как с бодуна, когда мало что соображаешь и помнишь. Первым приходит осознание, что хочется в туалет. Стравить давление в клапанах. Только где я, вот в чем вопрос. И где здесь туалет, кстати? Открываю глаза, надо мной белый потолок и солнечный зайчик. Потолок, кстати, высокий. Тянет морозной свежестью. Видимо, открыто окно или форточка. Пытаюсь встать, но ничего не получается. Да, что со мной произошло? Кроме этого, пытаюсь вспомнить, и кто я такой? В голове крутятся две разные личности, и вроде каждый из них я. Я что, шизофреник? Примечание. Тут герой ошибается, что неудивительно. Слышал звон, да не знает, где он. Просто оба заболевания имеют схожие симптомы. Впрочем, шизофрению и раздвоение личности часто путают, хотя это разные расстройства психики. Шизофрении болеет в среднем 4-6 человек из тысячи. А вот раздвоение личности – это достаточно редкое заболевание. Конец примечания. Наконец, мои мозги приходят в норму, и я все вспоминаю. Вспоминаю, что теперь я полковник Игорь Николаевич Прохоров, а вторая моя половина осталась в прошлой жизни и прошлом мире. Вспоминаю и разрыв снаряды неподалеку, и сразу пронзает испуг. Я что, парализован? Сжимаю пальцы рук, работают, пытаюсь проделать то же с ногами, Одна из них неподвижна, другую удается слегка согнуть в колени. Ух, нет, тело слушается. Пускай плохо, но тем не менее. А вот только сил приподняться у меня нет. Тут до меня доходит, что в палате, где я еще могу быть, спрашивается. Работает тарелка радио, и Левитан заканчивает очередную сводку «Совинформбюро». Жаль, я не историк, а потому понять, как изменилась от моего вмешательства история, я не могу. Разве что остались в живых некоторые командиры, до да немцев остановились чуть ли не в сотни километров от Москвы. Тут открывается дверь, и в палату входит санитарка. Ну что можно сказать? Я пропал. Смотрю в ее зеленые колдовские глаза, на тонкие красивые черты лица, и хочется только любоваться всем этим, как произведением искусства. Пытаюсь с ней заговорить, но в горле пересохло, так что в итоге получается лишь не члены раздельный хрип. «Вы очнулись?» — слышу радостный возглас санитарки. «Сейчас, миленький, сейчас, потерпи чуть-чуть!» Санитарка бросается к тумбочке, взяв поилку, поит меня. При этом одной рукой, приподнимая мне голову, чтобы мне было удобнее. Делаю несколько жадных глотков и сразу становится легче. А главное, теперь я могу нормально говорить, пускай медленно и тихо, но все же. «Сестричка, мне бы в туалет. Помоги встать. Будь добра. Забудьте, больной, вы еще очень слабы, вам нельзя вставать. Да у меня сейчас пузырь лопнет». Санитарка наклоняется и, что-то взяв под кроватью, сует мне под одеяло. И тут я понимаю, что эта утка, и санитарка уже пристраивает ее под моего шалуна. Стыдно, не то слово. Санитарка-то совсем молодая. И как мне после такого с ней говорить, а тем более ухаживать за ней? «Ну же, давайте, не стесняйтесь», — говорит она мне. А теперь нет больше мочи, я делаю это в утку. Делаю, а сам готов под землю от стыда провалиться, да только выхода другого. У меня нет. Заканчиваю, и санитарка ловко выдергивает утку. А я с ужасом думаю, что делать, когда мне по-большому приспичат. И ведь никуда не денешься. Одна надежда, что силы быстро вернутся, и я смогу сам ходить в туалет. А санитарка тем временем шустро уносится из палаты, однако через пять минут возвращается снова, но уже не одна, а с врачом. Уставший мужик лет под сорок, хотя могу и ошибаться, осматривает меня, проверяет реакцию конечностей, делает еще несколько только ему понятных манипуляций. «Доктор, долго мне еще так, бревном, лежать?» «Думаю, недолго. Рефлексы у вас в норме, раны заживают хорошо без осложнений. Надеюсь, через недельку вы уже сможете вставать. Но лежать вам у нас все равно не меньше месяца. Большего пока вам сказать не могу». Хреновато, хотя с другой стороны могло быть и хуже, причем намного. Делать нечего, остается только лежать и выздоравливать. Кстати, я смог через три дня и хоть и с трудом доковылял до туалета. Счастье было, полные штаны. Это как раз был Новый год, силы понемногу прибывали. А 2 января ко мне пришли Неверов и Коржов. С собой принесли небольшую передачу в бумажном пакете. Но меня больше интересовали новости. Как там мой полк, а главное, кто им сейчас командует? Сергей Иванович, не томи, кто сейчас на полку, ты? Нет, командир. Когда тебя ранило, через день прислали полковника Громова. И как? Как он командует? Потери большие? Потери существенные, но его вины в этом нет. Думаю, и у тебя они тоже были бы. Мы в наступление пошли а там всегда потери большие. Оно Громов людей бережет, просто так под пули, не гонит. Хороший командир. Хотя я, честно говоря, надеялся, что поставят меня. Многое потеряли? Примерно треть личного состава и половину техники, а в основном бронетранспортеры. И так ломаются, и в бою их жгут. Мы, конечно, стараемся новые добывать и старые ремонтировать, но тяжело. Это летом, нам раздоле было сейчас трудно. Примерно четверти брони не хватает до штата. Да, тебе все наши привет передают и желают скорейшего выздоровления. Спасибо. А Вы где сейчас? Снова под Брянском, хотя уже пришел приказ возвращаться в Москву на пополнение и переформирование. Какое переформирование? без его знает, на следующей неделе будет ясно. Мы, собственно, сегодня приезжали новые казармы смотреть, куда нас определяют. Вот воспользовались оказией и к тебе заскочили. Так что жди нас через неделю снова в гости. И не нас одних. Долго нам разговаривать не дали. Моего на штаба с начальником разведки выгнали в Зашей. Жаль, что мало поговорили, но главное я узнал. Полк относительно цел и будет отведен на отдых и пополнение. И да, стоят сейчас под Брянском, а его вроде гораздо позже освободили. Примечание. В реальной истории Брянск был освобожден лишь 17 сентября 1943 года. Сейчас эту дату отмечают как День города. Конец примечания. Главное, что ближе 200 километров от Москвы немцев нет, так что линия обороны проходила по линии Тверь, Ржев, и Вязьма, Ефремов. Я лишь примерно представляю себе эту линию, а главное, не знаю, что было в моем времени захвачено немцами, а что нет. Радует лишь то, что полк хоть и понес потери, но сохранился, и его переводят в Москву. Правда, насколько неизвестно, и думаю, долго ему тут задержаться не дадут. Через две недели меня снова пришли навестить Неверов и Коржов, и от них я узнал. Последние новости о моем полке. А новости, хоть стой, хоть падай. Хорошо, что я и так лежу. Это было как пыльным мешком по голове. Короче, мой полк переформировывается в дивизию. В первый момент я просто впал в ступор. А кто командовать будет? Или Громова на первый полк, а я буду, как выйду из госпиталя второй полк, формировать? Неверов мне все разъяснил, он сам это только вчера узнал когда его вызвали в отдел кадров. С учетом наших успехов как в рейдах, так и сначала в обороне, а потом и в наступлении, высокое начальство решило на основе моего полка создать отдельную механизированную дивизию, которая будет подчиняться лично ставке. Вот такие пироги с котятами. Полковник Громов, который принял командование полком, так и останется его командиром. Командовать вторым полком, который будет сформирован здесь, в Москве, будет полковник Брагин. А я назначаюсь командиром этой дивизии. И вот что теперь с этим делать? Во-первых, я не уверен, что справлюсь, знаний не хватает. А во-вторых, это же сколько у меня завистников появится. И так уже очень многие косо смотрели, считая меня выскочкой. И еще бы. В 23 года уже полковник и командир отдельного полка, а теперь и вовсе командир дивизии. Я бы, честно говоря, хоть не остался командиром отдельного полка, хотя бы год еще. Глядишь, страсти поутихли бы, но от меня это не зависит, к сожалению. Ведь не пойдешь к начальству с просьбой, а отыграете вы, пожалуйста, все назад. Оставьте меня командиром отдельного полка». Теперь вся жизнь будет как на вулкане, в любой момент взорваться может. Ведь чем выше заберешься, тем больнее падать. А добрые души, что помогут мне упасть, найдутся, даже наверняка в очередь выстроиться. Сослуживцы ушли, а я остался в смятении, так как подобной новости совсем не ожидал. С санитаркой, которую звали Люда, у меня сложились отличные отношения. Меня только смущало, что она подсовывала под меня утку, когда ей не мог вставать с кровати. Я откровенно стыдился этого. Однако Люда ничем не показывала, что ее это тяготило. И меня за это не презирала. более того, ей, похоже, тоже понравился. Так что у нас потихоньку созревала любовь-морковь. Кстати, фигурка у нее тоже оказалась обалденной, все было исключительно в моем вкусе. Вот так я и поправлялся. Время летело быстро, хотя, считай, единственным моим развлечением была тарелка репродуктора на стене палаты, которая всегда работала. Прошел январь, и я уже уверенно ходил, рано затянулись, и с меня сняли повязки. Хорошо еще, что обошлось без переломов. Так что в середине февраля меня, наконец, выписали из госпиталя и даже дали 10 дней отпуска для поправки здоровья. Вот честное слово, я не знал, что с ним делать. Мой реципиент был, как и я, сиротой, как я позже выяснил, и для меня это стало отличной новостью. Казалось бы, что в том хорошего, что ты сирота? В обычной жизни действительно ничего хорошего, но в моем случае это преимущество. Останься со мной память прежнего Игоря Прохорова о наличии семьи, в принципе, не доставило бы мне неудобств. Но в моем случае это были бы совсем чужие люди. Поэтому вместо того, чтобы использовать этот отпуск, я отправился в расположение уже своей дивизии. Вернее, сначала явился в отдел кадров армии, где мне поменяли удостоверение, а также дали официальное направление в дивизию. Вот я и явился туда нежданчиком, причем добираться пришлось самому. Хорошо, хоть дивизия располагалась непосредственно в Москве. На входе в расположение стоял незнакомый боец. Конечно, я не мог знать в лицо всех своих бойцов, но вот они меня знали, а этот — нет. Значит, новенький, так как, по словам майора Неверова, тут располагалась только моя дивизия. Часовой остановил меня, после чего вызвал разводящего. Качать права я не стал, часовой действовал правильно — Увидев незнакомого командира, не имеющего права на проход, вызвал разводящего. Мне даже ждать не пришлось, это ведь не полевой лагерь, тут был настоящий контрольно-пропускной пункт, и разводящий вышел сразу. Вот только он тоже оказался новеньким. Пришлось мне ждать на КПП, пока не прибежал дежурный по части, который оказался из старичков и прекрасно меня знал, как и я его». Едва увидев меня, он сразу перешел на строевой шаг и, остановившись передо мной, отдал честь и доложил все по уставу. Часовой с разводящим слегка струхнули, когда поняли, что не пустили в расположение части самого комдива, но я, повернувшись к ним, лишь поблагодарил за правильное несение службы. «А что? Ходят тут всякие, а потом страусы пропадают». «Примечание». Ходят тут всякие, а потом страусы пропадают. Фраза из кинофильма «Шкура». Конец примечания. А если бы вместо меня оказался немецкий шпион в нашей форме, тогда что? Вот так я и попал в свою дивизию. Прямо с КПП прошел в штаб, где и состоялась радостная встреча со служивцами, хотя много было и новых лиц. К сожалению, среди погибших были и командиры, так что кроме командиров вновь формируемого полка, были и те, кто пришел на смену выбывшим. Я познакомился со своими новыми командирами полков. На первый взгляд нормальные мужики, по крайней мере, никакого чувства неприязни при знакомстве с ними я не испытал. Надеюсь, и позже никаких разногласий у нас не возникнет. Невера, в который стал начальником штаба дивизии, а это повыше командира полка будет дал команду приготовить в столовой праздничный ужин для командиров. Праздновать мое возвращение будем вечером и отдельно, я же дополнил его приказ двойной наркомовской нормой для бойцов по такому случаю, пускай они тоже отпразднуют, для многих из них это будет лучше обычного праздничного ужина. Так как вещей с собой у меня не было, какие вещи после госпиталя? я сразу отправился с Неверовым и обоими командирами полков по расположению дивизии. Раньше тут была расквартирована какая-то воинская часть, а теперь вот мы. Что хорошо, так это наличие ангаров и ремзоны. Я уже говорил, что жабизм и хомичизм заразны. Мои орлы во время наступления затрофили больше сотни бронетранспортеров. Так что в итоге все наши потери в технике были возмещены и даже с лихвой. Все старые бронетранспортеры заменили более новыми, а со старых уже намылились снимать движки и ходовую трансмиссию, поскольку все машины забрать с собой было невозможно, хотели снять на замену основные запчасти. Но тут поступил приказ передислоцироваться в Москву и всю технику взять с собой. Кроме того, выяснилось, что ко мне приказали свозить все захваченные бронетранспортеры. а Большая их часть оказалась неисправна, но кое-что с них можно было снять. И вот сейчас мои технари в поте лица и без выходных пахали, как негры на плантациях. Часть из них приводили в порядок наши бронетранспортеры, а другие разбирали и дефектовали привезенные. По штату получалось 300 бронетранспортеров на дивизию, это без учета наших бронеавтомобилей и разных грузовиков. Бронетранспортеры были не только в полках, батальонах и ротах, но и в преданных подразделениях, а именно при штабе, разведки, артиллерийских и минометных дивизионах, да даже при танковом батальоне. Применение им находилось везде, например, вывести с поля боя раненых или привезти топливо и боеприпасы. Броня у них, конечно, та еще, но от осколков и пуль защитит. А вот и пахали ремонтники, как пчелки. Пользуясь появившейся возможностью, все ремонтировали и запасались запчастями. Всем увиденным я остался доволен, а затем мне показали мою комнату. Все командиры тоже были расквартированы тут, Для них имелось общежитие с отдельными комнатами. При дивизии были даже несколько москвичей. Единственной поблажкой для них были увольнительные для встреч с семьями. Мы же не звери какие с понятием. Вечером после ужина было небольшой сабантуй для командного состава в честь моего возвращения. Просидели мы почти до полуночи, пили, правда, мало, не та обстановка. А вот так я и встал на дивизию. Дело навалилось немерено, хорошо, что мне помогал Неверов, да и командиры полков показали себя самой лучшей стороны. Хотя оба были уже матерыми мужиками, и я на их фоне смотрелся пестрожопом-щеглом, они, видимо, оценили мои успехи и состояние моего полка, а потому и приняли мое командование над собой. Через день пришел вызов в Кремль, и я, честно говоря, охренел от этого. Назначено, правда, было, слава богу, через два дня, так что я успел справить себе парадную форму. А до этого-то она мне нафиг была не нужна, а тут пришлось все же представать перед начальством в повседневной некомильфо, чей не на передовой, а в тылу. В Кремль я поехал на своей ласточке. она уцелела в прошедших боях, чему я был весьма рад. Мне, конечно, сказали, что предстоит награждение, однако то звездопад, что пролился на меня, оказался для меня совершенной неожиданностью. Я думал, наградят, каким орденом, и все. Сейчас не время для наград, хотя я сам регулярно писал представления на своих бойцов и командиров. Награждали, правда, очень неохотно. Мы отступали, так какие тут награды? Зная это, я обычно представлял к тем наградам, что шли через командующего фронтом. Тот меня знал, и было больше шансов, что наградные не завернут. Как правило, это прокатывало. Что интересно, я сам за все это время не получил ни одной награды. Правда, меня это не волновало. Главное, я получал звания и должности, которые позволяли мне командовать своим подразделением и наращивать его мощь. А остальное было для меня не столь существенно. Война еще не завтра закончится, так что награды я успею заслужить, да и не в них счастье. А вот сейчас мне прилетело за все время и все подвиги. Кроме звезды Героя и Ордена Ленина, я получил еще одного Ильича, боевик, звезду и медаль. Не, честно, я сам в осадок выпал, когда меня закончили награждать. Награждал, кстати, Калинин но и Сталин тоже присутствовал. После награждения был фуршет, а затем меня с него выдернули. Сталин, недолго пробыв на фуршете, ушел, а меня дернули вслед за ним. Оказалось, вождь хотел поговорить со мной лично, уж слишком сильно его впечатлили мои достижения. Мы оказались в небольшой комнате с удобными диванами и столом, и там, когда мы устроились в этих кожаных произведениях искусства, Сталин стал подробно меня расспрашивать о моем боевом пути. Проговорили мы больше часа. Наконец, узнав все, что хотел, Сталин на прощение ради проформы спросил, нет ли у меня к нему просьб. А я что, я ничего? Зачем такой удобный шанс терять? Есть, товарищ Сталин, две личные просьбы. Лицо Сталина, когда он услышал это, слегка дрогнуло. Думаю, после такого я сразу резко упал в его глазах. Однако, сохраняя на лице полную невозмутимость, он произнес «Какие у вас просьбы, товарищ Прохоров?» «Товарищ Сталин, я слышал, что у нас намечаются поставки из Америки разного вооружения и техники. Вот я и хотел попросить у вас помощи в получении для моей дивизии кое-какого вооружения и техники. Это и есть моя первая просьба». После такого заявления... Отношение Сталина ко мне снова улучшилось. «Товарищ Прохоров, а почему вы сказали, что это личная просьба?» «А как же иначе? Ведь от этого повысится боеспособность моей дивизии, в чем я кровно заинтересован. А значит, и просьба получается личная. К тому же я прошу вас об этом лично». «И что конкретно вы хотите?» Сейчас на вооружении моей дивизии стоят трофейные немецкие полугусеничные бронетранспортеры. Вот только чем дальше, тем труднее мне будет поддерживать их в работоспособном состоянии. Разгуляться, как летом, в немецком тылу или в нашем контрнаступлении уже не получится, так что и добывать новые взамен вышедших из строя и уничтоженных уже не удастся. Поэтому уже сейчас заранее следует озаботиться их заменой на другие. «Вы хотите получать американские бронетранспортеры?» «Нет, я хочу получать от них машинокомплекты из двигателя, трансмиссии, ходовой, а собирать их у нас. Сварить бронекорпуса по моим наброскам смогут достаточно легко, а вот только начинки для них нет. Наши автозаводы и так работают на максимуме. А изготовить бронекорпуса смогут на многих заводах, было бы что в них ставить» на автозаводе по машинокомплекту и моим наброскам смогу составить технологическую карту и чертежи, по которым потом и будут собирать бронетранспортеры. Кроме того, я хотел попросить для них американские крупнокалиберные пулеметы. А почему американские? Наши пулеметы вас не устраивают? Как раз наши ДШК меня устраивают больше всего, только мне надо много, а их и так. И не хватает. «Как много? Около пяти сотен. А теперь скажите, даст мне кто-нибудь такое количество крупнокалиберных пулеметов? Если я подам заявку на такое количество, то все, от простого кладовщика до командующего армии, просто покрутят пальцем у виска. Поэтому мне и приходится выбирать не то, что лучше, а то, что есть шанс получить». «Понятно. А вторая просьба?» Мне необходимы новые противотанковые самоходки на базе танка Т-34. В производстве они будут еще технологичнее и дешевле Т-34, так как вместо вращающейся башни будет неподвижная боевая рубка. Только орудие там необходимо другое, более мощное. Как раз от зенитки калибра 85 мм подходит. А чем вас не устраивает орудие F-34? который сейчас там стоит. А ночь что? Плохое? Нет, неплохое. Просто я смотрю в будущее. Немцы после встречи с нашими КВ и Т-34 будут разрабатывать новые более мощные танки, а также модернизировать старые. А на их танк Т-4 вполне можно поставить экраны толщиной в 20-30 мм и новую длинноствольную пушку. Исходя из этого, я хочу заранее постраховаться, чтобы, когда у противника появится новая техника с более толстой броней, у меня уже было средство, способное ее уничтожить. Хорошо. А просьбы, касающиеся лично вас, есть? Это и есть просьбы, касающиеся лично меня. Я сейчас на полном государственном обеспечении. Семьи у меня нет, так что ничего другого мне не надо. Даже новой машины. А зачем? Меня вполне устраивает моя вездеходная МК. К тому же, если бы я только захотел, мои ребята пригнали бы мне любую немецкую машину, хоть генеральский хорьх. Только зачем? Лишний раз выделяться и наживать себе завистников и врагов. Это такую машину вы генералу Кирпоносу подарили. Да, товарищ Сталин. К тому же идет война. Закончится она еще не завтра. А война такое дело, что погибнуть можно в любой момент. И никакое звание от этого не спасет. Попади снаряд чуть ближе, и мы с вами сейчас не разговаривали бы. Сначала надо войну выиграть. Лишь потом личные просьбы озвучивать. Я вас понял, товарищ Прохоров. А Насчет бронетранспортеров и самоходок я распоряжусь. Ждите конструкторов, заводов. Расскажите им, что вы хотите получить в итоге. Попрощавшись со Сталиным, я покинул Кремль и поехал к себе в дивизию обмывать награды. Правда, перед этим заехал в коммерческий магазин. Деньги у меня были, и с трофеев, и содержания А вот я и решил закупиться. Тем более я на машине, так что не в руках нести. Вечером состоялся еще небольшой сабантуй для узкого круга лиц. А на следующий день я поехал в госпиталь, взяв с собой подарки. Врачу, который меня лечил, вручил бутылку коньяка и бутылку водки, а также палку копченой колбасы, что в это время было просто царским подарком. Он пытался отказаться, но я настоял, а потом двинулся к людям. Люде я подарил бутылку вина, а также торт и конфеты. Кроме того, уговорил девушка на свидание. Запала она мне в душу, мало того, что красивая, полностью в моем вкусе, так еще и добрая. Не было в ней гнили. Когда я, наконец, смог встать и сам ходить, я не лежала днями напролет в своей палате, которая, кстати, оказалась всего на четырех человек, а гулял по госпиталю. Потому, кстати, и восстанавливался быстрее. И я видел, как Люда ухаживала за ранеными, не делая различий, кто перед ней, молодой или старый, Простой боец или старший командир, со всеми она была одинаково заботлива и от всей души старалась, чтобы они быстрее выздоровели. Через два дня у Люды был свободный день, и мы договорились погулять по Москве. Конечно, зимой не то что летом, когда кругом и зелень и тепло. Но нам повезло, было солнечно и не очень холодно. Я приехал на своей ласточке по адресу, который мне дала Люда, и мы поехали гулять. Когда основательно продрогли, зашли в ресторан. Люда сначала не хотела и отнекивалась, но я настоял. Увидев цены, Люда ужаснулась, но я успокоил ее. Питаться в ресторане ежедневно я не собирался. Тут, наверное, даже у меня скоро деньги закончатся. Но один-два раза в месяц ходить туда со своей девушкой позволить себе мог. К тому же неизвестно, как долго я пробуду в Москве. Думаю, не больше пары месяцев, а там начальство куда-нибудь ушлет. В ресторане мы привлекали к себе всеобщее внимание, причем, что интересно, я вызывал гораздо больше интерес, чем Люда. Понять это было можно. Молодых и красивых девушек много, а молодой полковник со звездой героя двумя орденами Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды – явление чрезвычайно редкое, даже в Москве. Хорошо хоть, что никто к нам не приставал, хотя интерес мы вызвали большой. Потому и хорошее настроение от этого слегка смазалось. Хоть в штатском иди в следующий раз, хоть его у меня как раз и нет. Долго мы не высидели и, одевшись, ушли. Весь день мы прогуляли по Москве. Правда, патрули часто проверяли меня. а Один раз даже захотели отвезти в комендатуру и не поверили, что это мои документы, их не убедили даже награды и заверения Люды, что я лечился в их госпитале. Пришлось звонить в комендатуру. Там патруль выяснял номер телефона моей дивизии звонил туда, уточняя мой возраст и внешний вид, а также мои награды. Хорошо еще, что удалось уговорить их позвонить, а не ехать разбираться в комендатуру. Вот он главный недостаток несоответствия возраста и звания. Пятидесятилетний лейтенант вызовет гораздо меньше вопросов, чем 23-летний полковник. Хоть приказывай водителю с порученцем позади нас на моей ласточке ездить специально для таких случаев. Хорошо, что это не испортило нам настроение. Вечером я отвез Люду к ней домой.